Есть один признак, очень явный и хороший. Признак того, что вы попали на свое место. На свое, личное, предначертанное свыше. Вы пришли точно по адресу. Вас привел указывающий перст. Теперь можно расположиться, распаковать чемоданы и жить. Жить и процветать. Это простой признак. Вы обзаводитесь друзьями, хорошими. Настоящими, интересными вам людьми. Нет, могут быть и неприятные люди, и плохие могут встретиться. Но главное, появляются друзья. Незаметно, исподволь, постепенно, но они появляются. И вы отлично понимаете друг друга. Это люди вашего полка, вашей общины, вашей уммы. Вы обмениваетесь подарками просто так. Рассказываете о себе и о своих делах запросто. И они тоже рассказывают без навязчивости, как-то незаметно. Вы рады друг другу и скучаете, когда уезжаете. Вас тянет к своим, и вы всегда хотите что-то подарить им и чем-то угостить. И они тоже этого желают – угощать и дарить, и скучают по вам. Кажется, во взрослом и немолодом возрасте это невозможно. Если попали на свое место, очень даже возможно. Вас там как будто ждали, и вы моментально находите общий язык, а потом понимаете с изумлением «да это же друзья». Полузабытое почти слово «друзья», «свои». Это касается и города, и страны, и работы, и просто другого дома, в который вы переехали, или социальной сети. В одном месте все было так себе, и ничего особо хорошего не происходило, ни знакомств интересных, ни общения теплого, ни развития. Но стоило переехать, и все изменилось очень быстро. Вас словно ждали. Это вы попали к своим. Так что не стоит бояться переезда и перемен. Только так можно найти свое место иногда. Зарегистрироваться в другой сети. Переехать в другое место. Найти другую работу. Это не гарантирует счастье, но сильно увеличивает шансы его обрести. Пробуйте, что мы теряем. Может, вас где-то ждут ваши друзья. Или ваш человек. Или ваш успех. И новые возможности тоже ждут. Просто надо попасть... На свое место. Немного изменить маршрут.